Глава двадцать девятая Красивый дождь Илы были залиты чем-то красным. Улицы, стены, крыши, каждая дверь и каждое окно все было красным. С бешено колотящимся сердцем Ио дошла до конца улицы, откуда виднелся сиреневый переулок. Она узнала его по широким тротуарам. Неоновые вывески дворца грез не горят, ставни опущены, на тротуарах пусто. Идем, позвал голос позади Ио. К ней направлялась Бьянка Росси в темных очках и с гораздо меньшим количеством шрамов. За ней следовало около 30 подростков. На плечах они несли железные прутья, между пальцев у них поблескивали металлические кастеты, но не медные, как у членов банды «Фортуна», а ржавые и зазубренные, словно на кулаки была намотана колючая проволока. Ио попятилась с паническим возгласом «Стой!», но Бьянка просто обошла ее стороной. «Ты идешь или нет?» Юная королева мафии Илов остановилась, завороженная парящим на уровне глаз красным облаком. Это походило на рой божьих коровок, лениво снующих по Сиреневому бульвару. Ио обступили последователи Бьянки. На их лицах смешались гнев и нетерпение. Кто-то встал рядом с Ио, и она, не глядя, поняла, что это Эдей. Они стояли плечом к плечу, изучая красную массу. «Что это такое?» — прошептал Эдей как будто сам воздух красный. Пристально изучая каждый сантиметр этого жуткого зрелища, я поняла, что он прав. Здания на самом деле не были красными, как ей показалось всего минуту назад. Воздух наполнили странные мелкие частицы, заливавшие все вокруг темно-алым цветом. В небе на Даланта грохотали раскаты грома, сквозь свинцовые тучи то и дело высвечивались прожилки молний. Бьянка и ее банда выглядели невозмутимыми. Они пошли дальше, стуча кастетами и прутьями обо всё, что попадалось им на пути. Уличные фонари, витрины, замерзшие между станциями трамвай. Где-то вдалеке каждые несколько минут звонили колокола, зловеще предупреждая город о надвигающемся приливе. Все это создавало какофонию бури и насилия. Никто в толпе не заметил Идея и Ио, невидимых нарушителей. Эдей указал вперед. Бьянка остановилась перед каким-то зданием. «Выходи, выходи, где бы ты ни был!» — пропела она закрывающим входную дверь металлическим ставнем. Внутри застонал какой-то механизм. Ставни приподнялись, и изнутри выскользнула фигура, быстрая и проворная, словно кошка. Коричневая кожа, седые кудри, вдовья точкой между глаз. «Здравствуй, Налиса! с ухмылкой произнесла обьянка «Ты знаешь, зачем я здесь!» «Ты его не получишь! Он под моей защитой!» «Давно ли ты открыла приют для бездомных на Лисса? Точно не вчера и не позавчера, когда банды Илов ломились в твои двери, моля о помощи. Сколько трупов я найду на крыше твоего убежища?» Женщина стиснула зубы. «Мы должны были защитить себя. Я и мои люди перегоняли алкоголь. Мы не были готовы к войне, в отличие от вас». В «Войне? Взгляни-ка на лица моих людей!» Бьянка обняла одного из самых младших мальчиков, и прижала его голову к своей практически шейным захватом. Тот испугался, но тут же смирился с таким обращением. «Дети! Дети тех, кому ты и все остальные трусы позволили умереть на своих крышах! Илы пропитаны красным на лисса, и эта кровь на твоих руках!» «Я их не убивала!» «Но и не спасла!» Бьянка хищно склонила голову на бок. «Я хочу, чтобы он покончил с этим, считая это судой!» «Какую бы сделку ты с ним ни заключила, я заплачу вдвое больше, чтобы арендовать его услуги на день». «Ты не получишь его, Бьянка». «Нет, только через мой труп». «Как скажешь». Изящным взмахом своего железного прута Бьянка ударила женщину по голове. Та камнем рухнула на землю. На мгновение вокруг нее расцвели красные частицы, а затем начали оседать на ее бездыханном теле, словно пепел от гаснущих углей». Бьянка крикнула вглубь здания. «Нет нужды проливать еще больше крови. Отдайте его мне, и я обещаю, что не стану выламывать эту дверь и разрывать всех вас в клочья!» Словно в торе ей прогремел очередной раскат грома. «В клочья, клочья, клочья!» Ответ работников Винокурни не заставил себя долго ждать. Ставни, скрывающие дверь, приподнялись, и через узкое отверстие чьи-то руки грубо вытолкнули человека. Люди Бьянки подняли его со скользкой мостовой. он натянуло полотно, но ничего не появилось. Ни серебряных нитей, ни света. Это не ее сон. Это воспоминание Бьянки, и она видит его именно глазами Бьянки. Ио никак не могла изменить его или на что-то повлиять. Ее охватила тревога. Она не могла ничего здесь контролировать. У нее нет возможности выбраться, если что-то пойдет не так. Обстоятельства складывались довольно печально. «Константин Федоров», — прошептал Эдей, с прищуром поглядывая на круглое лицо и седые волосы мужчины. Первая жертва духов, рожденный Чернобогом, пограничник. Бьянка подошла ближе и прижала железный пруд к его груди. «Константин, дорогой, почему так долго? Мне нужна твоя помощь, чтобы покончить с этим». «Я тебе не нужен», — возразил тот. «Ты и твои люди, справитесь самостоятельно». «Так думали и другие предводители банд, а теперь их тела стынут на крышах!» Бьянка легонько постучала по его челюсти кастетам. «Нет, если мы хотим покончить с этим, нам нужны твои силы, Константин!» Рожденный Чернобогом потомок росских богов-близнецов тьмы и света, Федоров мог расставлять вокруг определенной местности невидимые границы. Если кто-то пытался пересечь границу, его разум затуманивался, Зрение мутнело, а тьма уводила его назад, за пределы границы. «Вперед!» — закричала Бьянка, словно обезумевший маэстро. Подростки повиновались и рассыпались по улице. Федоров тащился за ними. Пока они шли, и стало замечать на улицах следы печально известной бойни. Полузасохшие пятна крови на тротуаре и фонарях, брошенные перочинные ножи на земле, пулевые отверстия в стенах. На одном из арочных мостов лежало тело. Руки и ноги безвольно свисали в пустоту. Ио прошептала Идею. «Она когда-нибудь рассказывала тебе о бунтах, о своем участии в них?» Он покачал головой, не сводя глаз с Бьянки. «Ни разу. Она относится к обету петушиного молчания очень серьезно. Но кое-что я узнал. Одна из банд Илов стала нападать на аванпосты своих конкурентов. Первой мишенью оказался контрабандный бизнес Бьянки в Мадиана». Ее люди бежали по крышам илов, умоляя о помощи, но никто не ответил. Говорят, что на следующее утро кровь капала с каждой крыши и с каждого моста. Другие банды нанесли ответный удар. Разразилась полномасштабная война за территорию с десятками жертв. Поначалу полиция пыталась вмешаться, но, потеряв часть своих людей, сдалась. Именно тогда и вызвали Орден Фурий. Но даже они не сумели остановить кровавую бойню. Последние три дня бунтов никто не осмеливался выйти из своих домов, даже на холме. Каждую ночь все сидели, точно куры на насесте, ожидая нападения преступной банды. Тогда Бьянка собрала добровольцев и пустилась в погоню. К полудню того же дня Ила уже подчинялись ей. Ио взглянула на затянутые облаками неба и кивнула. Долго ли до полудня? Очевидно, сейчас последнее кровавое утро, как раз описанное Эдеем. «Минос!» — крикнула Бьянка человеку, ожидавшему на углу площади петрушек. Немолодой мужчина, ростом едва сыо, но мускулистый, точно бык, подошел к Бьянке. Его сидеющие брови вытянулись над маленькими глазами в строгую линию. Из внутреннего кармана его куртки торчал пистолет. Эдэй нахмурился. Это Минос Петрополос, вторая жертва духов, рожденная Диаскуром. «Ты выследил их?» — спросила Бьянка. «Так точно, босс!» — ответил Минос, не обращая внимания на кровь, стекавшую из железного прута Бьянки. Ему он не угрожал. «В школе разгорелась новая битва. Вы нашли Чернобога!» Бьянка указала на Федорова. «Ярл на месте!» — сначала Федоров, потом Минос, теперь Ярл Магнуссен. Минос кивнул. Он подчинил себе мэра. Несколько минут назад он заставил его объявить всеобщий комендантский час. Это объясняло, почему предупреждающие колокола звонили так часто. Ее постепенно начинало понимать план Бьянки. Минос должен был отследить путь преступной банды. От Константина Федорова, незарегистрированного, рожденного Чернобогом, скорее всего, требовалось удержать вражескую банду в ловушке, чтобы Бьянка могла дать им последний бой. Ярл, рожденный Грацией, околдовал мэра, чтобы жители оставались в безопасности в своих домах. Хитрый план будущей королевы мафии этого Ио от нее вполне ожидала, но, к ее удивлению, она также защищала ни в чем не повинных жителей Илов. «Минос, Федоров, Ярл», — сказал Эдей. «Три из четырех жертв были здесь, в Илах, двенадцать лет назад, в последний день бунтов лунного заката». Ио чувствовала как ее мозг работает все быстрее и быстрее. «И мы знаем, что Горация тоже был замешан в бунтах, пусть даже косвенно». «Девять наняли его, чтобы он убил женщин, которые впоследствии станут духами, когда некоторые из них были еще детьми. Они все замешаны». Бьянка Росси и ее сообщники были эпицентром. Именно они поставили точку в этой великой резне. Но кто были членами той кровожадной преступной банды, против которой они объединились? Во всех воспоминаниях о бунтах, которые слышала Ио, даже в книгах по истории, эта загадочная банда мошенников — оставалась безликой и безымянной. Петушиное молчание задушило голоса всего района. Ни один из примерно тридцати человек Бьянки, ни один участник других банд никогда не раскрывал личности членов банды-изгоя. Даже сейчас, двенадцать лет спустя, их имена все еще оставались тайной. Ио явственно ощущала. Узел всех улик, которые она собрала, распутывается. Наконец-то она узнает начало истории. Толпа поднялась по спасательной лестнице на крыше проспекта Ромашек и направилась к школе. Идущий рядом с Ио Эдей молчал, его губы были сжаты, лицо приобрело пепельно-серый оттенок. Гром все так же отбивал барабанную дробь. Вдруг небо треснуло, словно яйцо, и на город крупными каплями полился дождь. Через несколько секунд волосы Ио вымокли, мир за стеклами очков превратился в калейдоскоп-капель, Перила мостов стали невыносимо скользкими. Они шли вперед, минуя различные переулки, уже довольно долго. На спасательных лестницах и на мостах то и дело появлялись какие-то люди, сжимавшие в руках кастеты и железные прутья, которые затем присоединялись к Бьянке. Когда они, наконец, подошли к школе, его заметило, что кое-что изменилось. С небес теперь лил красный, как кровь, дождь. Багряные капли пачкали кожу, одежду, щеки и пальцы. «Что это?» — шепотом спросила она, раскрывая ладонь, чтобы собрать в нее красную воду. Эдэй коснулся ее рукой. «Ио, подожди! Не смотри!» Но он опоздал. Ио уже подняла глаза. Проход под широким мостом, тянущимся над крышей школы, был усыпан мертвыми телами. Их здесь были десятки, даже больше, чем Ио могла сосчитать, замерзшие в странных, неестественных позах. Один труп лежал так близко к ней, что она разглядела стекающую с его неподвижных губ струйку крови. Вот они, на крыше за мостом. Та самая банда преступников. Сквозь алый дождь и Ио не могла различить лица и отдельные фигуры, лишь слияние бросающихся друг на друга тел, выстрелов и криков. Среди них были рожденные фуриями. и узнала их по жилетам из чешуи Левиафана. Остальные дерущиеся, одетые в дешевую рваную одежду с оружием в руках, должно быть, являлись членами преступной банды. Стоящая впереди Бьянка швырнула Федорова на бетон. «Заблокируй территорию вокруг школы. Мне нужен радиус в сто футов. Никого не впускать и не выпускать». Рожденный Чернобогом положил ладони на мокрую крышу. Его нижняя губа дрожала. «Готово», — сказал он через минуту. «Никто не сможет пересечь мои границы». «Отлично!» Светлые волосы Бьянки липли к щекам, Пальцы неуверенно сжимали железный пруд. Она не походила на хищницу или на королеву, скорее на обычную перепуганную девушку. Она заговорила, прерывисто дыша. «Вступив в бой!» — крикнула она собравшимся вокруг нее людям. Их было человек шестьдесят. «Мы даем свое согласие биться до последнего. Сегодня мы покончим с этим, чего бы это ни стоило. Так?» — толпа ответила решительным хором. «Так точно, босс!» Бьянка перевела остекленевший взгляд на мост. От толпы сражавшихся отделилась фигура и неторопливо направилась к ним. Она замерла на середине моста. Это была женщина средних лет. Его протерла очки рукавом, но все равно не могла разглядеть ничего, кроме силуэта. Растрепанные волосы, рваная одежда, обнаженные руки с полосами открытых ран. «Ты хочешь остановить нас, девочка?» зло прокричала женщина сквозь пелину дождя. «Вы в ловушке!» — повысив голос, ответила Бьянка. «Бросайте оружие и сдавайтесь!» «Оружие?» Ио не видела, чтобы незнакомка держала что-то в руках. Вместо ответа она насмешливо произнесла. «А то что?» Вопрос сбил Бьянку с толку. Ответа не последовало. Предводительница преступной банды, согнувшись, зашагала вперед. «Вы еще не натворили глупостей, но в тот самый момент, когда вы поднимете против нас...» свои железные прутья ваша судьба будет решена разворачивайтесь и уходите и тогда возможно проживете еще один день две светловолосые сестры стоящие рядом с ио обменялись взглядами огромных как блюдца глаз остальные тоже забеспокоились одна из сестер сделала шаг назад но бьянка остановила ее вскинув ладонь она по-прежнему смотрела прямо на незнакомку сколько дней сказала бьянка мы надеялись что ваша ярость утихнет Но этого не случится, если только мы не прекратим эту резню сами. «Резню?» — переспросила незнакомка. «О, нет, девочка, это ваше наказание!» В ответ Бьянка мягко вздохнула и узнала, что за этим последует. Она уже видела, как Бьянка делала это раньше, без колебаний, решалась на насилие. «Убить ее!» — приказала Бьянка. «Убить всех! До единого!»